Глава 19. Тайлер. Он говорит, Алана помочь мне переставить мебель в одной из комнат новой хозяйки было сложно. Совершать настолько безрассудный, глупый и тяжкий поступок, он пока был не готов. Шуткали? Сделать перестановку в доме хозяина без его ведома да ещё и на своё усмотрение. Райзик убил бы за такое и не помошился. Недаром Алан не гоаил желанием в этом участвовать. Но моя интуиция мне подсказывала, что какое бы наказание наша хозяйка ни назначила, убивать не станет. Эльф всё же согласился с моими доводами и помог мне сдвинуть мебель. Сам я справиться не смог. Сломанная мне так давно рука отозвалась едкой болью, как только её напряг. Но Заганья приняла решение в любом случае взять всю вину на себя. Не зажимало, но пока испытывать на себе гнев госпожи. Честно говоря, сам себе не мог ответить, почему же хочу как можно скорее получить наказание от рук Адрианы. Утешал себя, что лишь стремлюсь узнать Чего нам всем теперь ожидать в случае непредвиденной ситуации и чего опасаться? Также хотел доказать делоно, что хозяйка не такая уж хорошая, как он сейчас думает. Я в своё время уже успел насмотреться на таких, то её сначала белые и пушистые, зато потом вспоминать тошно. Но крутилось в голове ещё мыслишко, что всё это задумал для того, чтобы обратить на себя внимание. Многие хозяева после наказания раба за провинность совсем не поочего использовать и для других, более приятных целей. А вот от того, что невольно думал об этом и, чего уж скрывать надеялся, становилось на самом деле тошно. От самого себя. Дилан большую часть времени, практически вылизывавший каждый сантиметр в спальне Адрианы, с теми сделать все идеально, впал в состояние истерики, как только увидел перестановку. Порывался вскочить и вернуть все на свои места. Но силенок не хватило. Это с Алланом бывший хозяин разрешал проводить тренировки, чтобы держать тело в тонусе. Дело на же больше на диетах держали, чтоб был больше похож на хрупкую, субтильную девчонку. На вечера мы убирали весь дом, и я приготовил ужин. Есть не стали, ожидая Дьяну. А она как назло сильно задержалась. Кто знает, может, и вовсе забыла, что дома её ждут рабы. От этой мысли стало как-то неприятно, что ли. Странное ощущение, особенно учитывая, что знаю мы её всего второй год. Хотя Ву обратил на неё внимание ещё когда пытался по приказу из дома Райзика её выставить. А стену тогда меня сильно швырнуло. И все же подошла проверить, жив ли. И Дилана не тронула. А ушал он и вовсе пока в камере бредил, постоянно повторял ее имя, услышанное от кого-то из сражников. Сегодня только сообщил, что она его и со стены сняла, и сражнику ударить его не дала. И даже о кое-какой одежде для него позаботилась. Да только все равно не верю я в то, что она на самом деле такая. Не притворяется, не бывает так. Всё же надежда продолжала теплиться где-то в глубине души. Тем более должен получить уже ты клятое наказание, чтобы это нелепое чувство ушло, как и много раз до этого с предыдущими хозяевами. Терять надежду всегда больнее всего, особенно если она уже укрепилась, проросла корнями сквозь душу. Тем временем за окном уже давно стемнело, а Адрианы всё не было. Не то чтобы я серьёзно переживал за её судьбу, но вновь менять хозяина не хотелось. Если с ней вдруг что случится, Вот где её может носить в такое время. Когда же она вернулась и спатал чувство сродней облегчению. Всё же не бросила нас. Да ещё и одежда нам принесла. Я уж думал, так и будем всё время в её шёлковых халатах ходить. Только не смотря на мой предупреждающий взгляд, Алан впиёт меня, потянулся за трипьёмой и буквально просиял, когда Адриана поинтересовалась его самочувствием. Поблагодарил ветиеватой фразой, от чего даже Диллон сердито на него заёркнул. Но этот, в принципе, сейчас на нас злился и боялся реакции нашей госпожи и, мое с эльфом, своеволия. Взглядом я показал Аллану, что сегодня у меня ведущая партия, чтоб не вмешивался. Главное, мне теперь их не передумать. Хозяйка выглядела какой-то изможденной, такую пожалеть бы, а не выводить из себя. Поспешно сообщил о готовом ужине и даже добавил в голос укаизны, рассчитывая, что хозяйка сейчас вспыхнет и сорвется на мне. Но та лишь отмахнулась и пошла в гостиную. Мы все трое поспешили за ней, ожидая, что вот-вот развернётся буря. Находящийся на грани обморока Диллан ещё пытался что-то мямлить, но я его оттё в сторону, готовясь принять весь правильный гнев на себя. Только Адриана молчала, по её взгляду сложно было что-то понять. Не сдержавшись, Алан решил немного профашировать события, указав на очевидное, а ей понравилось. Я ещё пытался конкретно указать ей, что именно натворил Но она лишь отмахнулась и, упомянув головную боль, отправилась в душ, а затем в спальню. Пока мы с Диланом пребывали в полнейшем ступоре, не понимая до конца, что здесь только что произошло, Аллан на свой страх и иск отправился к хозяйке. Даже не успел его остановить. «Кто же суется к госпоже, которая испытывает боль и которой есть за что тебя наказать? В некоторых случаях эльфийская регенерация может не спасти». Но и тут все обошлось. Недаром на рабской ферме... Их учили доставлять хозяевам удовольствие всеми возможными способами. Массаж, снимающий боль, туда тоже входит. А затем как-то неожиданно для нас самих мы начали спорить. Причем высказывать петензии нам принялся Адилан. Никогда его таким не видел. Честно говоря, я и вовсе не думал, что он проживет так долго, учитывая, что с ним вытворял Райзик. Защищал парнишку по мере возможностей и все же опасался, что его вот-вот сломают или уже это сделали. А тут, оказывается, еще и характер какой-никакой есть. Наверное, по этой причине никто из нас не услышал, что Адриана проснулась и какое-то время слушала наши разговоры. Стоит признать, следующие полчаса были для всех нас очень неприятными. Я уже успел сотни раз пожалеть о том, что сделал, и даже испытал слабое раскаяние. Зато, как того и добивался, наказание назначили только мне. Правда, так и не сообщив, какое именно, и я, если честно, толком не понял за что. Те поступки, за которые я и рассчитывал не слабо получить, Адриану не удовлетворили. А то, о чём и не подумал даже, внезапно стало причиной того, что мне приказали перед сном наведаться в её комнату. Во время ужина Адриана упомянула, что Дилан сегодня вновь будет спать с ней. Неожиданно это во мне вызвало волну возмущения. Ему и так было позволено вчера лежать с хозяйкой в одной кровати. И сегодня опять. А как же я? Мне сегодня назначено наказание. Судя по всему, им же всё и ограничится. А то, на что всё же надеялся, достанется либо Дилану, либо никому. На За запане, конечно, рад. Пусть хоть немного насладится более-менее спокойной жизнью. Да и в принципе, у него сейчас есть все шансы стать любимой игрушкой. Обычные хозяйки к таким урабам относятся очень бережно. Пазик не в счёт. Вот только почему так -то кошки на душе скребли? А ещё и Алан смотрит так, как будто всё понимает. После ужина я сделала для Адьяны какао. Всё же я не ваг себе. Не было бы неплохо перед наказанием хозяйку привести в благостное расположение духа. Насколько мне это удалось, так и не уснул, поскольку наслаждаться напитком она отправилась на кольцо. Сторик из беспокойства отметил, как-то даже через некоторое время направился Дилэн. Не хотел бы, чтобы он по глупости тоже нарывался. Но пока всё было спокойно. Боишься? Неожиданно услышал я спокойный голос Алана за спиной, от чего вздေါгнул и дваня уронил таелку, которую в тот момент мыл. С раздражением покосился на него. Я не Дилэн. Тогочительно жалобно смотреть не умею. За почее имущество явно бы не слабо влетело, тем более уже есть, за что получать. Ты что так подкадываешься? недовольно спросил я, возвращаясь к своему занятию. Ты же знаешь, эльфы ходят бесшумно, особенно, если ещё и без обуви. Так как переживаешь перед предстоящим? повторил вопрос он. А сам-то как думаешь? бокнул я. Кто знает? Инициатива всё это устроить исходила от тебя. А если серьёзно, особа разозлённая на не выглядела. Девайсов никаких во время уборки мы не нашли. Так что, скорее всего, завтра уже будешь в строю, не любев тонно отозвался Алан. Да сам понимаю, что сегодня, скорее всего, просто пострадает моя задница. Выпотей им нём, особых навыков и фантазии не надо. Да и уставшая она сегодня. Сам же видел, я головную боль лечил. Ну ядли будет придумывать специально для меня что-то особо страшное. Только вот как-то даже не знаю. Всегда есть иск, что наказание будет изощрённым. Фантазия хозяев, каких только форм иногда не принимает. Нам бы с тобой не знать. И чего ты скрывать? Я уже и сам жалею, что затеял всё это, ещё и тебя подставил. Хорошо хоть обошлось, помогся я. А ещё небось рассчитывал, что после порки тобой воспользуется и сонной цель. Как же обнажённый раб уже в спальне, да и только что так акаротично стонал или кричал от боли. Мало кто может застоять. И тогда появляются уже немалые шансы на секс, чуть насмешливо потянул Алан. А если даже и так то что? И чего ты такой злой сегодня? Возмутился я, не став споить. поставив последнюю невымытую таялку на место. «Прости. Скорее на себя, Зул. Какая бы дрянь и ни была, но она однозначно лучше Райзика, глупо отрицать очевидное. Сегодня пришла уставшая, голодная, с мигренью. А тут мы со своей проверкой, как полные придурки. Помощился эльф и как-то устало сгорбился. Вернее, попытался, но раненая спина дала о себе знать. Зашипев от боли, он тут же выпьемился. Вот за это я как раз сегодня задницей отработаю. Ну или чем другим». И если не повезёт, мыкнул я. Честно предпочёл бы оказаться на твоём месте. Совесть бы меньше мучила, кивнул усмехнулся Алан. Я не стал это никак комментировать. Это у меня была жизнь на свободе, хоть и скверная, а ему с детства вбивали непреклонные правила, что если обнакосячил, обязательно должен понести наказание и искупить вину. Но развивать тему дальше мы не стали, так как вернулась Дайана с подозрительно довольным Дилланом. Вот тут-то кошки на душе и заскрибли сильнее. Следующие полчаса я места себе не находил, ожидая, когда меня позовут. Уже и в самом деле начал вину испытывать, что так глупо поступил. А еще к горлу стал подступать ненавистный страх. Казалось бы, уже все, что только мог, я испытал на себе. У одного только Райзека больше пяти лет жил. После каждого третьего сеанса с ним наедине меня лекарь откачивал. А вот все равно боюсь. Я поймал себя на мысли, что больше всего боюсь не боли, а разочарования. Прекрасно понимаю Дилана, хоть и сам поугался на него за это. Как же хочется поверить, что нам наконец-то повезло с хозяйкой, которая будет наказывать лишь действительно за дела и не особо жестоко. И тут меньше хочется такую расстроить. Что ж, думаю, сегодня точно всё встанет на свои места. По имуществу меня никаких нет. Вина доказана, жалости я не вызываю, а значит, получу сполна всё, что заслужил. Только я вышел из душа, как столкнулся с Алланом, который уже вернулся от Адрианы. Наскар, вытершись с полотенцем, направился к ней, пытаясь спрятать поглубже, не вовремя проснувшийся страх, и, демон возьми, непонятно откуда взявшееся возбуждение. Не могу поверить, что долгое воздержание решила о себе напомнить именно сегодня и именно сейчас. Впрочем, может, это и к лучшему.